Дни проходят за днями, точнее промелькивают в секунду, но на улице ничего особенно не меняется. Те же патрули, разве что расположившиеся чуть иначе, та же самая спешащая публика. Десятое, восьмое, пятое. Картина не меняется. Больше всего это похоже не на военные действия, а на ожидания. Вот только чего. Быть может и не войны вовсе. Стоп, вот оно кажется. В отличие от 1 августа, 31 июля патрулей на улицах нет совершенно. Одни городовые в количестве соответствующем мирному, спокойному времени, а вот офицер на улицах есть исключительно в качестве прохожих. Но что-то несомненно произошло. Люди на ратуарах ничуть не беспечны. На всех без исключения лицах даже не тревога, а какая-то подавленность. Вон там, столпившись кучкой, что-то оживленно без тени веселости обсуждают прилично и господа. К ним присоединился офицер, сразу видно им незнакомый. И чуть подальше та же картина, и еще в паре мест. Сутки назад... Вот она, совершеннейшая беззаботность, ни тени напряженности, суетливости, тревоги. Витрина. Государь Николай Александрович и государыня Александра Федоровна. «Кажется, слегка проясняется», — сказал Зимин. «Что-то серьезное случилось то ли вечером тридцатого, то ли утром тридцать первого, после чего императорская чета, знакомая нам, исчезает, начинается полная непонятица». А если, поручик замолчал, что именно? Если, если это какое-то террористическое покушение на венциносную читу но там удавшееся... Я не буду сейчас обсуждать, чьих это рук дело, если рук. Было удачное покушение, погибли то ли государь с государиней, то ли один государь. Но этого оказалось достаточно, чтобы все пошло наперекосяк. На сей раз Зимин задумался надолго, невидящим взглядом уставясь на застывшее перед ними 30 июля. «Мысль, в общем, толковая, но верится плохо», — сказал он наконец. «Я все-таки лучше вас изучил то время. Безусловно, вы можете оказаться правы, а я, соответственно, ошибаюсь. Но все равно мне представляется крайне сомнительным». В тот год общая ситуация еще не достигла столь уж критической точки, чтобы в восьмом году после гибели императора началась гражданская война. Ничуть не похоже. Существует четко прописанный закон о престолонаследии, где все изложено не хуже, чем в военных уставах. Власть, придержащие лица и воинское командование не допустили бы. Я знаю меньше вашего, но общее представление имею. Проеднес поручик с крайней осторожностью, тщательно подбирая слова. Трудно было вслух говорить о таком даже после двух месяцев службы в батальоне. В феврале 17-го государя свергли не социалисты, а прочие революционеры. А можно сказать свои. Великий князь Николай Николаевич к тому времени питал нешуточные амбиции. Не исключено, что уже в седьмом году он видел подходящий случаи. Вот вам и схватка меж частями императорской армии, в которой обе обороны сохраняют прежнюю атрибутику, кроме знамён. Не спорю, правдоподобно. Вот только вашу версию мы пока что не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть. Господин генерал, быть может не следует отправиться не в 38-й, а в 8-й? Уж в этом-то времени я могу и с безупречными документами расхаживать, и знать многое наперёд, будет легче. Эх, каким азартом у вас глаза загорелись, хмыкнул генерал. Вынужден отказать в подобной просьбе, поскольку это получится лишняя трата времени. Вряд ли для сложившейся ситуации целесообразно посылать человека. Потратив часок-другой, мы и отсюда проследим судьбу императорской четы, а вот потом уже будем искать виновника изменений. Я продолжал верить, что конкретный злоумышленник все же есть. И это вас не освобождает от намеченной командировки. Точка наблюдения в здание проникать может, но вы же хорошо представляете, как долго и хлопотно будет с её помощью разглядывать газеты в руках у читающих. А заглянуть в закрытые книги и свёрнутые карты она не может, так что вам всё же предстоит. Костюм вам закончит только к вечеру, так что у вас есть время всё кропотливо обозреть. В общем, отставить нецелесообразно. Есть. «До сих пор мы занимались исключительно Москвой», — сказал генерал Деловита. «Тамошнее царство, как мы уже знаем, именуется Московским. Но это вовсе не значит, что столица Москва с вероятностью в сто процентов. Так что нужно посмотреть Петербург. Столица как-никак. И до изменений именно нам пребывала августейшая чита и за редкими исключениями вся фамилия. От печки будем плясать». «Покажется нам Петербург? Сначала посмотрим, что он собой представляет летом 38-го года». «Каюсь, из чистого любопытства хочется посмотреть. Благо, время позволяет. Давайте, Сергей Никонорыч». «Куда именно?» – спросил инженер равнодушным тоном опытного извозчика. «Ну, пожалуй, сначала посмотрим Зимний дворец со стороны улицы, потом перейдем на близлежащие проспекты. Давайте».